Пятая глава. Десятиног. Соло пристально посмотрела в злобные глаза десятинога, пробормотала что-то тоном приказания, указывая пальцем на меня, и вышла из комнаты. Мне стало не по себе, когда я остался наедине с таким свирепым на вид животным. Ведь я представлял для него лакомый кусок мяса. Однако ничего страшного не случилось. Зверь, тщательно осмотрев меня, направился к единственному выходу, который вел на улицу, и растянулся во всю длину на пороге. Это было мое первое знакомство с марсианским сторожевым псом. Десятинок тщательно сторожил меня. в течение всего времени моего пребывания в плену у зеленых людей. Дважды спас он мне жизнь и никогда добровольно не покидал меня. В отсутствие Солы я принялся осматривать более подробно комнату, в которой я находился. Стенная живопись изображала пейзаж редкой и изумительной красоты, Горы, реки, озера, луга, деревья и цветы самых причудливых форм, залитых солнцем садах и парках. Если бы не необычная окраска растительности, можно было бы подумать, что эти картины изображают земные виды. В каждой из них чувствовалась рука великого мастера, как прекрасно был передан марсианский воздух. как совершенно была техника живописи. Ни на одной картине я не нашел изображения живых существ, а потому я не мог составить себе представление о другой, может быть, более высокой расе, которая, по-видимому, царила раньше на Марсе. Мои размышления о странных явлениях, с которыми мне приходилось знакомиться, были прерваны приходом Солы. Она принесла мне питье и еду и поставила все на пол около меня, а сама уселась неподалеку, не спуская с меня изумленных глаз. Еда состояла из почти безвкусного куска какой-то плотной массы, чего-то среднего между творогом и сыром. Питье имело вид молока. Оно было слегка кисловато, но приятно на вкус. Впоследствии я его оценил и очень привык к нему. Как я узнал позже, это было не молоко животного, так как на Марсе существовал только один вид млекопитающего, и то в очень незначительном количестве, а сок большого растения, растущего без воды, но выгоняющего большое количество жидкости, похожей на молоко, из почвенных солей, влаги, воздуха и солнечного света. Один экземпляр этого растения дает от двух до двух с половиной ведер молока в день. Подкрепившись едой, я почувствовал, как сильно устал. Я улегся на шелковые циновки и крепко заснул. Вероятно, я проспал довольно долго. Когда я проснулся, было уже темно и очень холодно. Я заметил, что кто-то набросил на меня мех, но он сполз, и я в темноте никак не мог найти его. Внезапно протянулась чья-то рука и накрыла меня меховым покрывалом. Я догадался, что это была рука Солы, так внимательно охранявшей меня. И не ошибся. Из всех зеленых марсиан, с которыми мне пришлось столкнуться, Сола единственная проявила ко мне некоторое чувство приязни, Она внимательно прислуживала мне, и ее неусыпные заботы часто спасали меня от лишений и страданий. Я вскоре узнал, что ночи на Марсе страшно холодные. Вечерних и предрассветных сумерек там не бывает. Резкая перемена температуры и внезапный переход от дневного света к полному мраку очень неприятно действовали на меня. Ночью на Марсе или очень светло, или темно, как в могиле. В безлунные ночи, когда ни одна из двух лун не показывается на небе, царит полнейший мрак. Недостаток атмосферы, или, вернее говоря, слишком разреженная атмосфера, не пропускает звездного света. Зато когда светят обе луны, поверхность Марса ярко освещена. Луны Марса... гораздо ближе к нему, чем наша Луна к Земле. Ближняя к Марсу Луна находится от него на расстоянии всего 5000 миль, а дальняя немного более 14000 миль, между тем как 250000 миль отделяет Землю от ее Луны. Ближняя к Марсу Луна совершает полный оборот вокруг планеты в 7,5 часов. продолжении ночи она проходит два или три раза по небу, как огромный метеор, обнаруживая при каждом прохождении все свои фазы. Вторая, более дальняя Луна, делает оборот вокруг Марса приблизительно в 30 часов. Обе Луны придают ночам Марса особую величественную и захватывающую красоту. Щедрый свет разливаемой природой весьма на руку зеленым кочевникам Марса. Обладая сравнительно низкими умственными способностями, эти марсиане имеют только самые примитивные приспособления для искусственного освещения, лучины, заменяющие свечу, и особые масляные лампы, вырабатывающие газ и горящие без фитиля. Лампы — дают яркий, блестящий, почти белый свет. Но масло для них добывается в очень отдаленной местности, и поэтому их употребляют в исключительных случаях. Вообще, зеленые люди Марса малозапасливы. Они живут одним сегодняшним днем, ненавидят всякий труд и потому веками находятся в полуварварском состоянии. После того, как Соло — прикрыла меня мехами, я снова уснул и проснулся только, когда уже было совсем светло. Кроме меня в комнате находилось еще пять женщин. Все они крепко спали под ворохом мехов и пестрых шелковых тряпок. У порога, вытянувшись, лежал десяти ног. Он не спал, не двинулся с места и не сводил с меня глаз всю ночь. Мне стало интересно посмотреть, что он сделает, Если я попытаюсь бежать, мне всегда нравились сильные ощущения. Я решил, что самый верный способ узнать его намерение — это выйти из комнаты. Если бы ему вздумалось за мной погнаться, я надеялся спастись бегством при помощи моих знаменитых прыжков. Я уже очень гордился своими способностями прыгуна. Кроме того, короткие ноги животного убеждали меня, что оно не сможет не только прыгнуть, но даже и бежать как следует. Я медленно и осторожно поднялся на ноги. Десятинок сделал то же. Я подошел к нему, переваливаясь. Это помогало мне удерживать равновесие. Животное медленно отошло в сторону и пропустило меня. Но затем оно последовало за мной... и держалась от меня в десяти шагах во время всей моей прогулки по пустынным улицам мертвого города. Очевидно, подумал я, его назначение — охрана моей особы. Но едва я достиг окраины города, как внезапно животное прыгнуло вперед и преградило мне путь, издав страшные звуки, искаля свои уродливые клыки. Желая позабавиться, Я перепрыгнул через него и упал далеко позади города. Оно немедленно погналось за мной с такой изумительной быстротой, какой мне еще не приходилось видеть. Я страшно ошибся в своем предположении, что его короткие ноги препятствуют быстрому бегу. Он перегнал бы любую борзую собаку. Оказалось, что это самое быстроногое животное на Марсе». Оно отличается умом, привязчивостью и свирепостью, служит марсианам на охоте, на войне и является верным защитником и хранителем их домов. Я увидел, что мне от него не уйти, а потому повернул к нему навстречу и снова перепрыгнул через него. Этот маневр дал мне большое преимущество, и я успел добежать до города. Чувствуя, что он меня вот-вот нагонит, я прыгнул в окно одного из домов, находившееся на высоте 30 футов. Ухватившись за косяк, я присел на окно и, не заглянув внутрь дома, смеясь, смотрел на беснующееся подо мной животное. Недолго, однако, продолжалось мое торжество. Не успел я прочно усесться, как огромная рука схватила меня сзади за шею С силой втащила в комнату и бросила на пол. Надо мною стояло гигантское обезьяноподобное существо. Оно было белого цвета и лишено волос, за исключением нескольких щетинистых прядей на макушке головы.